Глава сороковая. Дерись или убегай. Парни вокруг меня вопят, радуясь триумфу Хадсона, потому что против тестостерона не попрёшь. Но я все еще в шоке. Мне было так страшно. Я была так уверена, что они разорвут его на куски, что теперь мне нелегко оставить этот страх позади. Как только он подходит близко, я бросаюсь к нему и крепко обнимаю его. «Никогда больше так не делай», — говорю я. «Не делать чего?» Он отстраняется, смотрит на меня, подняв брови, и на губах его играет чуть заметная, недоумённая улыбка. «Не надирать задницы человека волкам? Боюсь, я не могу этого обещать». Я гляжу на него, прищурив глаза и уперев руки в боки. «Ты отлично понимаешь, что я имею в виду». Я боялась, что ты пострадаешь. Я пытался ей объяснить, что ты можешь справиться с кучкой псов, какими бы борзами они ни были. Но куда там? Она не желала меня слушать, — сообщает Микай. Какая муха их укусила? — спрашиваю я, вглядываясь в лица Хадсона, Флинта, Луки, Микая и Джексона, который явно избегает смотреть на меня. О чем ты? — озадаченно спрашивает Флинт. С какой стати они вдруг решили напасть на Хадсона? Это же не имеет никакого смысла. Все пятеро удивленно смотрят на меня. «Да нет, это имеет смысл», — говорит Лука, — «поскольку кола выперли, у них образовался вакуум власти, и теперь каждый хочет занять место вожака. Им надо было продемонстрировать, что они тут главные, только и всего». «Только с этим у них вышел облом», — фыркает Микай. Главным оказался Хадсон. Хадсон только качает головой. И у него делается все более и более озадаченный вид. Должно быть ему чертовски странно осознавать, что рядом есть люди, которые в случае чего прикроют его, которые верят в него и искренне желают ему успеха. Но тут к нам по коридору приближается дядя Финн, и он явно взбешен. «Братья Вега!» Рявкает тон, глядя на Хадсона и Джексона. «Идите в мой кабинет и ждите!» Когда они просто молча смотрят на него, он добавляет. «Сейчас же!» И произносит это таким тоном, что все вокруг вытягиваются по струнке, включая обоих братьев Вега. «Что я сделал?» — спрашивает Джексон, и у него делается оскорбленный вид. Но дядя Фин не сдаёт назад. «Наверняка без тебя не обошлось». Он показывает на коридор, ведущий в его кабинет. Затем поворачивается к Мэрис, вампирше, которая ведает лазаретом, и приказывает. «Доставьте этих трех человека волков в лазарет. Привлеките других учеников выпускного класса, если вам понадобится помощь. Я приду позже, чтобы обсудить с ними наказание». «А пока что...» Он поворачивается к толпе, набившийся в комнату отдыха и командует «Разойдитесь!». В кои-то веки они мгновенно подчиняются. Едва он обводит комнату взглядом, ученики начинают расходиться. Если честно, я впечатлена. Вот уж не думала, что дядя Фин способен на такое. Он всегда казался мне таким директором школы, который полагается на убеждение, а не на страх. Но теперь я вижу, что когда надо, он умеет нагонять страх. Я жду, чтобы комната опустела, прежде чем приблизиться к нему. Но едва я подхожу, он говорит. «Ты тоже, Грейс». Сейчас, когда он разговаривает со мной, его голос звучит тише, чем когда он говорил с остальными. Но его слова все равно звучат как приказ, это очевидно. И все же я пытаюсь объяснить ему, что произошло. «Но, дядя Фин Хадсон не виноват!» «Не тебе это решать, Грейс!» Впервые он говорит со мной холодно. «Мой милый, добрый дядя Фин куда-то исчез, и его место занял директор школы, который очень рассержен и никому не позволит себе перечить, в том числе и мне. Иди на урок. Сейчас прозвенит звонок». «И точно!» Звучит послеобеденный звонок, припев старой песни «I put a spell on you». Похоже, время Билли Айлиш в Кэтмере прошло. Во всяком случае, пока. Я сжимаю руку Хадсона и иду на урок, по дороге заглянув в кафетерий, чтобы взять яблоко, но весь остаток дня у меня не получается сосредоточиться, особенно из-за того, что ни Джексон, ни Хадсон не отвечают на мои сообщения. «Я знаю, что Хадсон и так то ли под арестом, то ли под надзором. Иными словами, он лишён своей магической силы. Но не может же дядя Фин исключить его из школы, не так ли? Он же всего-навсего защищался». Да, конечно, он дразнил тех волков. Но любому, кто имеет глаза, было ясно, что они собирались атаковать его первыми. Не его вина, что он не испугался и не забился в угол. С момента моего приезда в Кэтмир «Человека-волки» вели себя хуже некуда. Зная тогда то, что знаю теперь, я бы ни за что не допустила, чтобы то, что Марк и Квин устроили со мной в первую ночь, сошло им с рук. Я бы не стала ничего спускать им с рук в надежде на улучшение ситуации. Но я им это спустила. И теперь Хатсона могут выгнать из школы из-за меня. У меня пресекается дыхание. Если Хадсона исключат, он лишится той защиты, которую ему дает Кэтмир, А значит, его арестуют и посадят в ту ужасную тюрьму. К тому времени, когда я, наконец, вижу Мейси и Гвен, я готова впасть в истерику. Я уже несколько часов ничего не слышала ни от одного из братьев Вега. Хотя в других обстоятельствах в этом не было бы ничего необычного. Но ведь я несколько раз писала им обоим, что я волнуюсь, и хочу удостовериться, что с ними все нормально. Однако ни тот, ни другой мне не ответил. С ними все в порядке, говорит мне Мэйси, пока мы идем в нашу комнату. Но тон у нее какой-то странный, словно что-то не так. Наверное, они все еще сидят в кабинете отца вместе с несколькими другими учениками. Рано или поздно он их отпустит. «А почему другие ученики тоже там?» «Ты имеешь в виду волков?» Я знаю, что в моем тоне звучит недоумение. Но это потому, что я и впрямь недоумеваю. Ведь я понятия не имею, что тут творится. Гвен и Мэйси переглядываются. «Ты что, ничего не слышала?» «Не слышала о чем? кое «Кое-что случилось в обед до этой стычки между Хадсоном и Человека-волками. В кафетерии. У меня холодеет кровь. Что произошло? В самом начале обеда вампиры сцепились с ведьмами и ведьмаками. «Вампиры? Ты хочешь сказать «Орден»?» — спрашиваю я, пытаясь понять, что к чему. «Но как такое может быть? Я видела Луку и Микая, когда Хадсон дрался с волками, и они не выглядели так, будто только что побывали в потасовке. Это были не члены Ордена, а шайка вампиров из 10 и 11 классов. «Думаю, с большинством из них ты не знакома». Я еще никогда не видела, чтобы Мэйси была так потрясена. Один из них схватил Симону и начал пить ее кровь прямо посреди кафетерия. По-моему, он хотел убить ее. «О, Боже!» Меня охватывает ужас. «О, Боже!» «Симона в порядке?» Неудивительно, что дядя Финн был так взбешён тем, что произошло между Хадсоном и теми человека-волками. Да, с ней все нормально, отвечает Гвен. Но что-то в ее голосе заставляет меня лишний раз уточнить. Ты уверена? Один из других вампиров схватил Гвен, тихо говорит — «и едва не укусил ее. Он не успел, с яростью добавляет Гвен. Мейси и Иден надрали ему задницу, а потом схватились еще с шестью или семью вампирами. С помощью нескольких других ведьм и драконов. О, Боже! Повторяю я, хотя и понимаю, что это звучит, как заевшая пластинка. В чем тут дело? Что происходит? Сейчас что, полнолуние? Я смотрю в окно, на закат. Но сегодня луна растущая. Так что предлог, с помощью которого человека-волки норовят оправдать все, что они творят, не прокатит. «Это было так чудно», — продолжает Мэйси, «когда мы доводим Гвенду до её двери и идём дальше по коридору к нашей». Все было нормально, и вдруг бац, и они напали на нас. И не на кого-то одного, как случилось с Хадсоном. Они накинулись сразу на шестерых или семерых ведьмы-ведьмаков. Мы не смогли отбиться от всех». Так один из них и укусил Симону. «И Кэма». «Кэма?» «Твоего бывшего бойфренда?» — спрашиваю я, не веря своим ушам. «Да. И после всего того, что произошло на поле во время испытания, я хочу сказать одно — что посеешь, то и пожнёшь. Но вампиры все равно не имеют права творить с нами все, что захотят. Как и Человека-волки», — добавляю я, думая о тех троих, которые напали на Хадсона. «И о том, что бы могло случиться». если бы они нацелились на кого-то еще. «Ты думаешь, волки услышали, что произошло в кафетерии, и решили повеселиться, пока твой отец занят другим?» — спрашивает Мэйси, когда мы доходим до нашей комнаты. «Я думаю, что такая теория имеет право на существование. После испытания они вели себя совершенно несносно и по отношению к Хадсону, и по отношению ко мне». Вообще-то я удивлена, что бывшая стая Коула так долго ждала, прежде чем ударить. «Ты хочешь сказать, после того, как ты надрала задницу их вожаку?» Мэйси роняет свой рюкзак на пол рядом со своей кроватью и подходит к холодильнику, замороженным с шоколадной крошкой. «Я не хотела выражаться таким образом, но да, что-то в этом духе». «Почему это ты не хотела?» — спрашивает она. открыв упаковку с мороженым и протягивая его мне. Ведь именно это и произошло. Потому что тогда надрали задницу и мне самой, — отвечаю я, — пару раз. Ты же сражалась в одиночку. Это чудо, что ты не погибла, и мы все это знаем. Она садится на свое излюбленное место в изножье моей кровати. Хотя я и не погибла...» Я точно свихнусь, если в ближайшее время мне не напишет либо Хатсон, либо Джексон. Я достаю свой телефон и в который раз за последний час проверяю, нет ли новых сообщений. Я обнаруживаю пару сообщений от Микаэ и Флинта, которых они одновременно интересуются, как я, и пытаются что-то разузнать. А также сообщение от Иден, в котором она призывает меня быть осторожной. Я пишу ей сочувственный ответ, затем отвечаю Микаю и Флинту, сообщая, что знаю не больше, чем они. Что чрезвычайно досадно, поскольку сейчас я ем мороженое с шоколадной крошкой с дочерью директора нашей школы, которая удерживает в своем кабинете мою нынешнюю пару и бывшую пару. Если учесть, что случилось с Коулом, когда дядя Фин так рассвирепел в прошлый раз, то мне точно не удастся заснуть, пока я не удостоверюсь, что Хадсон и Джексон не проваливаются сейчас в какой-то портал, ведущий в Техас, чтобы присоединиться к этому грёбаному Человека-Волку.